Глава 18. Порт Божьего милосердия. Когда ветер стих, Балкли и его народ на двух оставшихся лодках отправились в путь. Поселение капитана Чипа было неподалеку, но Балкли проигнорировал просьбу захватить барку и вместо этого повел своих людей в другом направлении, на юг, к Магелланову проливу. Больше оглядываться назад нельзя. По мере того, как лодки продвигались вперед, Даже таким старым морским волкам, как Балкли, стало ясно. Нынешнее путешествие не похоже ни на что из того, что им когда-либо доводилось испытывать. Спидуэлл ненамного превосходил оригинальный баркас, рассчитанный на 20 грибцов и транспортировку припасов на короткие расстояния. Теперь Спидуэлл был забит бочонками с водой, который им должно было хватить на месяц, а также оружием и боеприпасами для отражения нападения. Больше всего на судне было людей. Они теснились на носу, вокруг мачт, у румпеля, в трюме под палубами. Лодка выглядела так, словно ее наскоро оснастили человеческими конечностями. У 59 человек на борту не было места, чтобы лечь. С трудом получалось передвигаться. И такие тривиальные задачи, как поднять парус, требовали значительных усилий и недюжинной ловкости. Матросы с трудом протискивались, чтобы сменить товарищей на вахте. Трюм был темным, промозглым и напоминал гроб. Чтобы помочиться или испражниться, приходилось наклоняться за борт. Одно лишь зловоние мокрой одежды заставило Балкли написать. «Воздух, которым мы дышим, до такой степени тошнотворен, что человеку кажется, что жить невозможно». Отягощенный человеческим грузом и припасами корпус сидел в море настолько низко, что корма возвышалась над ватерлинией всего на 10 сантиметров даже небольшие волны перехлестывали через планшери и откатывали людей, а при неспокойном море команду на палубе едва не смывало за борт при каждом крене. Двадцати пассажирам катера, включая, казначея Томаса Харви, приходилось еще хуже. Лодка была семь с небольшим метров в длину и еще менее устойчива на волнах, которые во время сильных штормов поднимались намного выше ее единственной мачты. Сгрудившись на жестких узких досках. Люди буквально подпрыгивали на каждой волне. Внизу не было места, где члены экипажа могли бы укрыться, и по ночам они иногда забирались на спидуэл, чтобы поспать, в то время как катер тащили на буксире сзади. В такие моменты на баркас набивался 71 человек. Мало того, что утлые суденышки пересекали одни из самых бурных морей на Земле, так еще и многие из людей на борту находились при смерти, «Большинство людей на борту настолько равнодушны к жизни, что им действительно кажется совершенно неважным, будут ли они жить или умрут», — писал Балкли. «И уговорить любого из них выйти на палубу, чтобы помочь выживанию, можно только мольбой». Для Балкли руководство людьми в таких обстоятельствах было чрезвычайно сложной задачей. Усугубляла ситуацию и необычная расстановка сил. Хотя большая часть капитанских обязанностей легла на плечи Балкли, Официально командиром оставался лейтенант Бэйнс. 30 октября, через две недели после начала путешествия, люди попали в очередной шквал. Когда над Тихим океаном проносились ветры, а над ними разбивались волны, Балкли заметил на гористой береговой линии на востоке узкий канал. Он подумал, что тот может привести к безопасной гавани, но его окружали скалы. Точь в точь, как те, что проделали дыру в Вейджере. Балкли часто советовался с Бейнсом по причине их договоренности и с плотником Каменсом. Вдобавок такие консультации казались хорошим способом подчеркнуть разницу между Балкли и Чипом. Балкли оказался перед лицом своего первого важного тактического решения оставаться в открытом океане или попытаться проскользнуть между скалами. Перед нашими глазами нет ничего, кроме смерти, если мы останемся в открытом море. «И такая же перспектива при столкновении с сушей», — отметил он. Корабли бросало все сильнее, и в итоге он выбрал канал. Вход в него настолько опасен, что ни один смертный не решился бы им воспользоваться, не будь его случай столь же безнадежным, как наш. Приблизившись к протоке, люди услышали угрожающий рев. Буруны разбивались орифы. «Одна ошибка, и они пойдут ко дну». Наблюдатели всматривались вглубь в поисках подводных камней, а другие члены экипажа управлялись с парусами. Балкли, собравшись с духом и выкрикивая приказы, вел команду через лабиринт утесов. Наконец они очутились в защищенной скалами гавани с кристально чистыми водопадами. Места было так много, хвастался Балкли, что тут мог расположиться весь британский флот. Однако наслаждаться триумфом было некогда. Несколько человек на катере отправились набрать пресной воды и любых моллюсков. Или, как выразился Балкли, то, что «провидение посылает нам в пути». А затем матросы вновь отправились в бушующее море. В ноябре, во время сильного ливня, Балкли подал команде катера сигнал держаться поближе. Вскоре после этого на катере сломался грот, а сама лодка пропала. Балкли и его спутники лавировали взад и вперед, высматривая катер всякий раз, когда Спидуэлл поднимался над волнами. Увы, должно быть, лодка затонула вместе с экипажем, двенадцатью моряками. Наконец, когда сам Спидуэлл зловеще закачался, Балкли и Бэйнс сдались и нырнули в бухту на побережье. Балкли пережил горе от потери людей, фактически находившихся под его командованием. И, несмотря на стесненные условия, достал свой журнал и скрупулезно записал их имена. Среди погибших были Харви, казначей, и Ричард Фипс, искусный строитель плотов. Из-за низкого киля и тяжелого корпуса Спидуэл нельзя было подвести слишком близко к скалистому берегу, а без катера невозможно было отправить людей на берег на охоту за пропитанием. Мало кто из них умел плавать. «Сейчас мы находимся в самом плачевном состоянии», — признался Балкли. 5 ноября они попытались выйти в море, но были отброшены штормом. Снова пойманные в ловушку на лодке и терзаемые голодом, они с тоской глядели на мидии на скалах. В конце концов, Боцман Кинг схватил несколько весел и пустые бочонки, скрепил их вместе веревкой и спустил странного вида приспособления в воду. Боцман и еще двое мужчин направили импровизированный плот к берегу. Они прошли всего несколько метров, и тут волна подкинула плот и выбросила людей в море. Они боролись за жизнь. Двоих вытащил из воды экипаж Спидуэла. Самому Кингу удалось ухватиться за свое неказистое плавсредство и пробиться к берегу. В тот же вечер он вернулся с тем, что смог раздобыть, и рассказал, что видел на пляже пустой бочонок из-под провизии похоже, брошенный британским флотом. Потерпевшие кораблекрушение посерьезнели, спрашивая себя, не затонуло ли другое судно, возможно, даже флагман коммандора Ансона Центурион, подобно Вейджеру. На следующее утро, когда Балкли со спутниками возобновили путешествие, они заметили в бесплодном океане белую полоску, то опускающуюся среди волн, то снова поднимающуюся. Это был парус катера, Лодка была цела, и в ней находилась дюжина членов экипажа. Промокшие и замерзшие, но живые. Чудесное воссоединение, как писал Балкли, вдохнуло в них всех новую жизнь. Направившись в бухту и задействовав катер для сбора моллюсков, они попытались немного отдохнуть. Катер привязали канатом к корме Спидуэла, а вся его команда, за исключением матроса Джеймса Стюарта, Забралась на спидуэл, чтобы поспать. В два часа ночи канат оборвался, и катер унесло. Балкли и несколько человек выглянули в промозглую тьму. Стюарт был в лодке, мчащийся крифом. Его окликали, но тщетно. Он был слишком далеко, чтобы услышать крики. Вскоре катер, на этот раз без сомнения, сгинул навсегда, разбившись о скалы. Моряки потеряли не только еще одного товарища, но и средства, позволяющие сойти на берег за пропитанием. Более того, 70 потерпевших кораблекрушения теперь должны были день и ночь тесниться на Спидуэле. «Сильное беспокойство среди людей, многие из них отчаялись обрести избавление», — писал Балкли. На следующий день 11 человек, в том числе Фипс, Вместо продолжения плавания наказавшимся обреченным Спидуэлли попросили высадить их в этой пустынной части света. Балкли и Бэйнс, всегда отдававшие себе отчет в юридических последствиях, составили акт для лордов Адмиралтейства, в котором говорилось, что 11 человек добровольно приняли решение и освободили всех лиц от ответственности за то, что они высадили нас на берег. Балкли записал в дневнике, что эти люди уходят, чтобы сохранить себя и нас. Балкли подвел лодку как можно ближе к берегу, и 11 человек спрыгнули с нее. Он наблюдал, как они подплывают к безжизненному участку суши. Спидуэлл продолжал свой путь. 10 ноября, почти через месяц после того, как они вышли с острова Вейджер и преодолели свыше 600 километров, Балкли заметил цепочку маленьких бесплодных островов. Ему показалось, что это те самые острова, которые сэр Джон Нарборо описал как находящиеся в северо-западном входе Магелланова пролива. К югу, на противоположной стороне, располагался еще один унылый остров с темными скалистыми зубчатыми горами. Балкли предположил, что это должно быть остров запустения, которому Нарборо дал такое название потому, что это была такая пустынная земля, какую только можно представить. Основываясь на этих наблюдениях и своих расчетах широты Спидуэла, Балкли практически не сомневался, что они достигли Магелланова пролива. Повернув Спидуэл на юго-восток, стоя в шаге от реализации своего плана, Балкли испытал чувство, которое он редко признавал. Абсолютный страх. «Такого моря, как здесь, я никогда в жизни не видел», — заметил он. Ветер дул с силой тайфуна а воды, казалось, воюют сами с собой. Балкли полагал, что наблюдал впадающий в пролив Тихий океан и вытекающий из пролива Атлантический океан, находясь в том самом месте, где британский пират Фрэнсис Дрейк попал в невыносимую бурю, как назвал ее капеллан на борту его корабля. Капеллан писал, что Бог, видимо, настроен против нас и не отменит своего приговора, пока не похоронит наши тела. А также корабли в бездонной глубине бушующего моря. Волны начали поглощать спидуэл от кормы до носа, от корпуса до верхушек мачт. Одна развернула спидуэл более чем на 20 градусов, потом на 50, потом на 80, пока он не вышел из ветра, полностью лежа на боку, с мачтами и парусами, прижатыми к воде. Когда лодка заскрипела, прогнулась, и ее залило. Балкли подумал, что им не выплыть. После всего, через что он прошел, после всех жертв и грехов, он лицом к лицу столкнулся с перспективой напрасной смерти. Утонуть, так и не увидев больше семью. Тем не менее, Спидуэл медленно выправлялся. Паруса поднимались по мере того, как вода выливалась с палубы и трюма. Каждая кратковременная передышка, казалось, усиливала мессианский пыл Балкли. Он писал о шторме. «Мы искренне молились о том, чтобы он прекратился, ибо ничто другое не могло спасти нас от гибели». В том, что он описал как «благодать света», они мельком увидели бухту и попытались до нее добраться, прорвавшись сквозь буруны. «Мы были окружены камнями, причем так близко, что человек мог бы бросить на них галету», — заметил он. «Они проскользнули в бухточку, спокойную, как мельничный пруд». «Мы назвали эту гавань портом Божьего милосердия, считая наше сегодняшнее спасение чудом», — писал Балкли. «Самые оставленные из нас больше не сомневаются во всемогущем и пообещали изменить свою жизнь». С каждым новым днем испытаний люди становились все мрачнее и неуправляемее. Они постоянно требовали дополнительных пайков. Балкли и Бейнс оказались в том же безвыходном положении, что и Чип. «Если мы не будем чрезвычайно предусмотрительны в отношении выдачи провизии, неизбежно умрем с голоду», — заметил Балкли. Люди, которые когда-то шли за ним с таким рвением, с такой преданностью, теперь, по его же выражению, казалось, созрели для мятежа и разрушения. Он добавил, «Мы не знаем, что делать, чтобы подчинить их какому-либо командованию. Они настолько нас истерзали, что жизнь нам не мила». Вместе с Бейнсом и Каменсом он изо всех сил старался поддерживать порядок. Подписанные членами группы статьи устава санкционировали оставление на произвол судьбы всех зачинщиков волнений. Однако Балкли придумал угрозу совсем иного рода. Если неподобающее поведение продолжится, он вместе с Бейнсом и Каменсом потребует, чтобы на берег высадили их, а остальных предоставит своей судьбе на лодке. Экипаж знал, что Балкли незаменим. Никто другой не мог так одержимо прокладывать курс и сражаться со стихией. Поэтому его угроза подействовала отрезвляюще. Народ пообещал подчиняться власти. «И, похоже, ему стало намного легче», — писал Балкли. Чтобы еще больше умиротворить команду, он выдал еще немного муки из запасов, отметив, что многие едят ее в сыром виде, как только получили. Тем не менее люди умирали. Среди жертв был 16-летний юноша Джордж Бейтман. Этот бедолага голодал и погиб, буквально превратился в скелет, писал Балкли, добавляя, «Еще несколько человек в таком же жалком состоянии, и без скорейшего подкрепления их ждет та же участь». Он старался утешить страждущих, но они больше всего хотели есть. Один двенадцатилетний Юнга умолял близкого товарища дать ему немного муки, говоря, что иначе он не доживет до Бразилии. Но его сослуживец по кораблю был непреклонен. «Те, кто не испытал тех трудностей, с которыми столкнулись мы, — писал Балкли, — удивятся, сколь бессердечными могут быть люди. Даже видя, как у них на глазах товарищи умирают от голода, они не помогают им. Голод лишает всякого сострадания». Мучения Юнги закончились только тогда, когда небеса послали ему на помощь смерть. 14 ноября Спидуэлл попал в загадочный лабиринт каналов и лагун. Бейнс обвинил Балкли в том, что он ошибся с входом в пролив. Неужели они потратили впустую две недели, идя не по тому пути? Балкли возразил, что если есть такое место в мире, как Магелланов пролив, то мы сейчас находимся в нем. Однако, столкнувшись с растущими возражениями, он развернул лодку и направился обратно тем же путем, к которым они пришли. Один морской пехотинец повредился рассудком, принялся истерически смеяться, пока не затих и не упал замертво. Вскоре после этого умер еще один человек, а затем еще один, их тела бросили в море. Выжившим потребовалось почти две недели, чтобы повторить свой путь. И только тогда они поняли, что с самого начала нашли пролив. Теперь им предстояло снова плыть на восток. Возможно, Чип был прав. Похоже, следовало идти на север.